Владимир Кривоногов Сеть Трилогия Текст читает Фаргат Закиров Книга 1 Часть 1 Перед бурей Мира парила в сотне метров над самым высоким зданием Сети, почти касаясь макушкой облаков. Конструкция была поистине огромной, при том, что большая ее часть терялась под землей. Этакий айсберг, что разрастался день ото дня, вместо того, чтобы таять под теплыми лучами солнца. Конечно, самой девушки воплоти не было рядом со зданием. В воздухе медленно дриффовал ее цифровой образ, аватар. За спиной темнел реактивный ранец, такой же ненастоящий, как и сама мира тот момент. Она вглядывалась в миллионы правильных шестигранников, облепивших центральную шахту корпуса здания. Все они походили один на другой, готовые принять человеческих зародышей. Эта конструкция ей что-то напоминала, нечто из далекого прошлого. Улей. Внизу копошились темные точки людей, нестройными потоками ползущие по улицам города. Они плавно обтекали здание, словно не замечая его. Мимо проносились аэротакси, деловито жужжа на ходу. Все это было реальным, как и здание под зависшим в воздухе виртуальными ногами мира. И это никак не ввязалось с тем, что она знала о сети. Неужели ладон был прав? Не может быть, чтобы переход уже начался. На пару минут Мира ушла в себя так глубоко, что почти перестала контролировать аватар. И вдруг она встрепенулась, огляделась в поисках черных костюмов, что вечно охотились за ней. Небо вокруг пестрило разноцветными корпусами авто. Чисто. Любопытство привело ее в город, где жил будущий спаситель. Мимолетное искушение найти его дом всколыхнуло тщательно запрятанное в глубине подсознания чувство. Только не сейчас. За ним следят. У ее ног строительные принтеры без устали выводили четкие узоры гигантского здания. Вместилища сетевиков. видел ли все это Ладон? Мира на секунду прикрыла глаза. Будь он жив, она бы непременно спросила. В воздухе запахло грозой. Мира окинула взглядом небо, белые, словно сахарная вата, облака набрякли, потемнели и сгрудились над центром города. Ему нужна влага. Отстраненно подумала девушка. Иначе бы сеть разогнала тучи до того, как они успели накопить воды. Город тоже должен пить. Вместе с грозой появилось нечто, пробудившее привитые много лет назад инстинкты. В ладони тяжело легли бластеры. Единственное виртуальное оружие, в которое можно впихнуть бесконечный заряд энергии. Агенты, покинув спешно подъехавшие машины, заходили с трех сторон. Они пытались затеряться в людском потоке далеко внизу, но Мира быстро их распознала. Шестерки не умеют прятаться. На лице девушки заиграла легкая ухмылка. Наконец она получила шанс отыграться на них, затравливая гибель Ладана. Мира направила аватар к земле, заметив, как агенты приготовили ловушки. но спустя пару мгновений опомнилась. Не сейчас. У тебя еще будет шанс раскроить несколько агентских черепов. С этой мыслью ее стройный силуэт растворился в призрачной вспышке, а сама она очнулась от виртуального сна за много километров отсюда.